Глава пятая. «Майк, но мне совершенно необходимо полететь в эту командировку. Я не могу подвести. Я хотела сказать мистера Бейкера, но поняла, что Майк вряд ли оценит это. Нашу команду. Они без меня не справятся». «В целом, я не очень-то и соврала. Просто Майк не будет знать, что команда состоит всего из двух человек». «Ну да, к этому всему только Парижа и не хватает». «Не уверен, что когда ты вернёшься, ты застанешь меня здесь». Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба. «Майк, о чём ты говоришь? Что вообще на тебя нашло? Это ведь просто повышение, это работа, карьера. С людьми такое случается, и они продолжают быть вместе. Да ты сам дежуришь ночами. Иногда по нескольку дней подряд появляешься лишь только для того, чтобы поесть и уснуть». «Разве я когда-нибудь сказала хоть слово?» «Да, Шер, я задерживаюсь на работе, потому что у меня такая, мать ее, работа. Я коп, и всегда им останусь. И через пять, и через десять лет я стану детективом или поднимусь еще выше по служебной лестнице. Но я останусь копом, а ты в своей гламурной мишуре скоро вообще перестанешь меня замечать». «Откуда ты знаешь, что я перестану, а что нет?» Я вышла из себя и почти сорвалась на крик. «Я выбрал тебя потому, что ты всегда была тихоней, не любила вечеринки. А вот это все...» Он кивнул на мой костюм. «Я тебя не узнаю, Шер. Мне нужна нормальная жена, которая родит мне троих ребятишек и будет смотреть дом, а не шляться по Парижам». Я задохнулась от возмущения. «Значит, он выбрал меня потому, что я была серой и незаметной» потому что думал, что тихоня жена будет счастлива, бросив карьеру и засев дома. Можешь лететь куда хочешь, буркнул Майк. И это все, что ты мне скажешь. А что еще ты хочешь услышать? Счастливого пути приятного полета, считай, что услышала и еще. Если ты решила больше не спать со мной, достаточно сказать, но я вовсе не, В эту ночь мы спали на нашей общей кровати в спальне, отвернувшись каждый в свою сторону. На следующий день я с удовольствием тратила деньги с кредитки мистера Бейкера, и меня вовсе не мучила совесть. Я не пыталась найти что-то подешевле или еще как-то сэкономить. Он хотел, чтобы картинка была великолепной? Что ж, в конце концов имеет право, ведь он это оплачивает». Ведь кто знает, вдруг, если в Париже я окажусь в каком-нибудь публичном месте в платье из прошлогодней коллекции, я навсегда опозорю этим свою компанию и мистера Бейкера в частности. Так что я просто досконально выполнила распоряжение. И не могу сказать, что мне совсем не доставляло удовольствия примерять все эти роскошные платья, зная, что могу выбрать лучшие из них. Этот день... Прошел отлично. Но из магазинов я вернулась пораньше, пока Майка не была дома. Собрала чемодан, его я тоже купила, и он был недешевым. Сложила туда все купленное, вынесла мусорное ведро, в котором были этикетки из дорогих магазинов, приготовила самый обычный ужин. Раз уж Майк предпочитает не видеть признаков моего улучшившегося благосостояния, что ж, Мне вовсе ни к чему их как-то открыто демонстрировать. Я не хотела больше ссориться перед дорогой. Я снова надеялась, что все наладится. Ну да, для Майка все это неожиданно, но он привыкнет, и все станет хорошо. В этот вечер мы не поссорились, поужинали за сериалом и отправились спать. Майк уснул почти сразу же, а вот я долго ворочалась – Предчувствие, предвкушение моего маленького трехдневного чуда не позволяло уснуть. Мне уже приходилось летать самолетами, но вот первым классом я летела в первый раз. И первое время я только удивленно оглядывалась по сторонам, рассматривая, как здесь удобно и уютно все устроено. Симпатичная стюардесса предложила плед, а затем и бокал вина – Конечно, можно было взять воду или любой другой напиток. Но перед долгим полетом я все-таки решилась на вино. Я так восторженно оглядывала все вокруг, что не сразу заметила главное. Наши кресла с мистером Бейкером были совсем рядом. Нет, я, конечно, понимала, что ближайшие дни мы проведем вместе. Но эти два соседние кресла почему-то здорово меня смутили. «За отличный полет!» — сказал он мне и приподнял свой стакан, в котором на донышке плескался Хеннесси. И я смутилась. Не нашлась, что ответить, и могла думать только о том, что ближайшие несколько часов мы проведем полулежа в креслах в такой волнующей близости. «Вряд ли за окном будет много интересного», — сказал он. «Но мы можем посмотреть фильм». «Я, пожалуй, не буду. Спасибо», — улыбнулась я. Только сейчас я почувствовала, что бессонная ночь дает о себе знать. Немного вина, и вот уже мои глаза слепаются. Как только мы взлетели, я откинула спинку сиденья, отвернулась к окну и через несколько минут уснула. Что ж, это был неплохой выход. Я проснулась от резкой встряски. Рядом стояла стюардесса. «Приведите, пожалуйста, спинки кресела в вертикальное положение», «И пристегнитесь». Самолёт вошёл в зону турбулентности. Стоило ей это сказать, нас тряхнуло ещё раз. Стюардесса отошла, и мистер Бейкер заговорил со мной тихим голосом, в котором явно слышалась забота. «Не волнуйтесь, на самом деле это не страшно. Немного трясёт. Представьте, что вы на русских горках». «А я и не волнуюсь», – дрожащим голосом сказала я. «В самом деле?» — с улыбкой спросил он. И только сейчас я увидела, что изо всех сил до побелевших костяшек пальцев вцепилась в его руку, оставив на ней отметины ногтей. — Ой, простите! — пискнула я и тут же выпустила его руку. — Да нет, почему же? Он сам обхватил рукой мои похолодевшие дрожащие пальцы. Я вздрогнула. Этот жест был каким-то чересчур интимным. А когда мою руку накрыла вторая его рука, и он осторожно провел пальцами по тыльной стороне ладони, я почувствовала, что задыхаюсь, и что зона турбулентности не имеет к этому никакого отношения. «Красивые руки», — сказал вдруг мой босс. «Длинные тонкие пальцы, руки художника. Впрочем, чему удивляться? Ты ведь и есть художница». Это вряд ли. Я заставила себя улыбнуться, несмотря на то, что пальцы подрагивали от странного, незнакомого ощущения, а сердце колотилось, как сумасшедшее. «Какая из меня художница!» И вдруг совершенно неожиданно выпалила. «У вас тоже красивые руки!» И тут же прикусила язычок, потому что, кажется, сказала лишнее. «Чёрт побери! Ну зачем я это ляпнула?» «Ясно же, что он просто пытается отвлечь меня от этой жуткой тряски!» И потому говорит комплименты. «Не нужно надумывать ничего такого!» Но он так и не выпустил мою руку. Наоборот, стал мягко, едва касаясь, ее поглаживать. Я понимала, что это просто такой жест, чтобы меня успокоить. И все же мне едва удавалось выровнять сбивающееся дыхание. Больше я, конечно, не уснула. А мистер Бейкер так и не выпустил мою руку из своей. Даже после того, как самолет перестал трясти, Он отпустил меня лишь когда стюардесса принесла обед. Я была уверена, что все это не значит ничего особенного. Но мне приходилось напоминать себе об этом. В конце концов, этот мужчина женат. Да и я почти замужем. Так что говорить не о чем. Следующий сюрприз ожидал меня, когда мы приехали в отель. Оказалось, что мы будем жить в одном номере. Я буквально застыла перед дверью, когда это поняла. «Шер, тебе не о чем беспокоиться», — сказал мой босс с улыбкой. «Это президентский люкс. В нем две спальни, каждая со своей ванной комнатой. Мы будем встречаться только в гостиной». Я смутилась. Больше от того, что совершенно не понимала, то ли все это кажется неправильным только мне, или действительно происходит что-то неправильное, и я оказываюсь со своим боссом наедине в номере отеля». А еще мелькнула совсем неприятная мысль. Вряд ли мистер Бейкер сам заказывал билеты на самолет и номер в отеле. Наверняка поручил своему секретарю. И теперь одному Богу известно, что говорят о нас в корпорации. А если эти слухи дойдут до его жены, ощущение неправильности происходящего усиливалось».